«Кто?» — взвизгнул Вура, сверкнув на лорда глазами. «Это не Каи? Разве не ты мне сказал, что привел Каи?» «Мы поймали его у подножья истока маффы О, Вура! Кто же другой может быть там, как не Каи?» «Это не Каи!» — дурак воскликнул Вура. «Я так и подумал, как только взглянул в его глаза». Он не похож на всех остальных. Недаром мой мерзкий братец не имеет над ним власти. Ты дурак, лорд, и я не желаю больше держать среди Зули дураков. Этого достаточно. Ты будешь казнен. Отбери у него оружие, Лорро. Отныне он пленник. Затем он обратился к Тарзану. — Что ты делал в стране, Зули? —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 «А я прошел другим путем», — ответил Тарзан. «Ни один человек не может пройти через горы, которые окружают страны Каи и Зули. Сюда нет другой тропы, кроме как через реку Мафа», — продолжал настаивать Вура. «Я прошел через горы». «Я так и думал», — воскликнул Вура. «Ты не Каи».